Глава 49. Ева Фостер, Нихла, Нью-Мехико, 1997 год. Пара фар вспыхнула в начале переулка. Флора выпрямилась и перекрестилась. Грация Садиос, сказала она, — «он сделал это». Ева взглянула на нее. «Сделал что?» Но Флора уже открывала дверцу машины. Она остановилась, положив руку на дверцу, и посмотрела на Еву. «Ты хочешь снова увидеть свою дочь?» Ева кивнула. «Оставь пистолет, оставь все, Сделаешь то, что он велит. Я серьезно. Это понятно?» Ева снова кивнула, но внезапная смена тона и поведения Флоры не ускользнула от нее. Другая машина остановилась рядом с одним из домов и выключила фары. Флора изо всех сил пыталась заглянуть в ее салон. Глаза ее в панике шарили по сторонам. Ну, конечно, следовало догадаться. Кайл забрал детей Флоры, и Ева стала для нее инструментом, чтобы заполучить их назад. Сквозь стиснутые зубы она процедила. «Ты использовала меня». Я сделала то, что должна была сделать. Точно так же, как и ты. Ева задумалась о бегстве. Она могла бы легко захлопнуть дверцу и умчаться в ночь, найти дорогу обратно к взятой на прокат машине и навсегда покинуть эту богом забытую адскую дыру. Однако она спросила, «Келси действительно здесь?» «Здесь, здесь, с моими девочками». Ева глубоко вздохнула и кивнула. Она зашла уже так далеко, ей нужно избавиться от страха и обуздать гнев. Разве не так она поступала, живя с Лиамом? Единственным практичным советом ее матери было утверждение, что некоторые люди питаются страхом, поэтому нельзя им его показывать. Не надо кормить монстра. Теперь она не покажет его Кайлу. «Пошли», — сказала Ева, распахивая дверь. «Я хочу увидеть свою дочь».